Глава 14. Первым препятствием был привратник Вышибала. Кентайр пожалел, что у него нет шляпы. Ничего не маскировало его, кроме серого костюма. Но вот пластырь на лбу, как луч прожектора. — Идите за мной, — прошептала Каринна, когда они спускались по лестнице. Проход узкий и темный. Она смогла пройти мимо Кентайра и вышибалы, и бросила такой взгляд, который сделал бы незаметным и носорога рядом с ней. Сегодня в бродячей кошке полно народа. В основном гламурная толпа. Кентайр подумал, что этих людей привлекли слухи о вчерашней драке. Он не смог сдержаться и прошептал. «Где вы научились давать напряжение в пять тысяч вольт чистого секса?» В трёх движениях и одном взгляде искоса. Театр. Даже сейчас, когда она в жёстком голубом свете вот-вот может увидеть брата, возможного убийцу, поющего непристойную балладу, она была похожа на эльфа. Помогает также жизнь с кошкой. Они прошли вдоль стены, пока не нашли столик в тени. Вы сможете увидеть его в перерыв, предложил Кентаир. Каринна кивнула. Официантка, которая зажгла им свечу, Кентаир задул её, как только она ушла, и принесла им полбутылки бургундского, не обратила на них особого внимания. Что ж, давно известно, что возбуждённые свидетели не представляют особой ценности. Они видят драку, но не дерущихся. Карина молчала, опираясь рукой на кулак. Она ничего не пила. Кентар пытался разгадать взгляд, которым она смотрела на Гвидо, но видел только тревожную нежность. Не возражайте, если я подсяду. Кентер удивлённо поднял голову и увидел плоское лицо трюгвяема муры. "Ох", тупо сказал он. "Садитесь". мис Ломбарди это он объяснил подробности Рада знакомству, сказала она. Взгляд её добавил. Может быть, всё зависит от того, что будет дальше. Гитара квидо звенела и подпрыгивала. Его голос, полный сатирического смеха, заполнял помещение. Я спою вам о любви и мире. Мы были так заметны, когда вошли с Прасиль Кентаир. Оставьте сценический шёпот, сказал ему Ямамура. Обычный и громкий голос привлекает к себе меньше внимания. Нет, вы вошли незаметно, просто я сделал своим обыкновением видеть всё происходящее. И сейчас вижу. Он держал пиво, и глаза его непрерывно двигались. Всё остальное было совершенно расслаблено. Всё отдыхало, пока не потребуется каждая мышца. Давно вы здесь, спросил Кентайр. Пару часов. Сначала представление, ответил Ямамура. Я шёл за Гвидо от его дома. Но до этого, решив, что он не покинет свои четыре безопасные стены, я занимался другими делами. Кариндова воскликнула: Вы узнали что-нибудь? Я пришёл утром сразу после того, как Боб рассказал мне: там, где я был, не растёт трава. То есть я хочу сказать, что действовал быстро. Из своего тёмно-бордового спортивного пиджака я Мамура достал трубку. Мне показалось, чтобы разобраться в вашем друге Ларкине, лучше всего проследить за последними действиями Квидо. Я начал с другого конца. С посещением Клейтона неделю назад в понедельник. Знаете, когда Брюс и Гвидо пошли к нему в поисках работы. Самого Клейтона сегодня нет в городе, но я пошёл в его роскошный отель и поговорил с его работниками. Набив трубку, он какое-то время зажигал её. Я узнал, что встреча с Клейтоном была долгой. верней в встречу с Брюсом, потому что Гвидо ушёл на час раньше брата. Он никогда об этом не говорил, сказала Каринна. А зачем ему говорить? ответил Ямамур. Это уязвляет его гордость. Но о чём говорили Брюс и Клейтон? И что из этого слышал Гвидо? добавил Кентаир. Каринна вспыхнула. Пожалуйста, не надо, резко сказала она. Простиги, ответил он. Но если Брюс сказал Клейту на что-то важное, из-за чего могут убить, сначала пристрелили бы Гвиду. Потому что Гвиду мог услышать достаточно, чтобы сделать выводы, и нет, подождите. Дайте мне закончить. Может, Гвиду проболтался кому-то ещё? Сам не понимаю, что это означает. Она слегка улыбнулась ему и сказала: "Спасибо за попытку. «Это, вероятно, не имеет никакого значения», — сказал Емамура. Брюс мог сообщать Клейтону последние сведения о пятне плесени на 77-й странице этой книги. Он попытался выпустить дым кольцом. Не получилось. Или нет. В зависимости от того, как интерпретировать следующие сведения. В тот же вечер Клейтон позвонил по телефону в Генуилл. Италия. Кому он звонил, спросил Кентайр? Девушка на коммутаторе не помнит. Она слышала только разговор по-итальянски. Они начали разговор до того, как она отключилась. После этого Клейтон несколько часов оставался дома. Итальянец позвонил ему. Думаю, что тут больше не о чем рассказывать, кроме одной странности в поведении мистера Клейтона. Он попросил коридорного принести ему несколько долларов наличными. Потом вышел и отсутствовал несколько часов. Карина удивлённо подняла густые чёрные брови. Кентер кивнул. Да, международный разговор, хотя и не из-за Атлантики, в общественной телефонной будке. Никакого шанса подслушать. Это может не иметь никакого отношения, сказал Ямамура. В самом законном бизнесе есть свои тайны. Но признаю, это любопытно. Может, Брюс навёл её на что-то большое, а деловой конкурент ударил по Брюсу. Маловероятно. Может, сам Клейтон? Нет, это ещё невероятней. Если бы он нарушал закон или был связан с преступниками, Я бы слышал об этом. Кентавр ж жалку локи. Воздух свистел, выходя между зубами. В чём дело? Слова Каринны доносились словно издалека. Ничего. А может, что там? Но неважно, продолжайте трек. Только частью сознания он слышал слова детектива. Остальное громогласно произносила Ещё один подозреваемый. Я был уверен, что Клейтона нельзя заподозрить, потому что федеральное правительство должно быть убеждено, что у него нет никаких связей с убийцами. И трик, что ещё более надёжно, говорил то же самое. Он не мог так быстро найти убийцу, и невозможно, чтобы он совершил это преступление лично. Но у Гвидо могут быть такие связи. встретил целит он снова с гвидо. Потом я опросил копов, продолжал ямамура. Они только что взялись за семью Майкелесов, и у них не было времени на другие идеи. Однако они собираются проверить все взятые на этой неделе в аренду дома. Понимаете, то, что было сделано, простите, мис Ламбарги, должно было быть сделано в изолированном месте. из-за шума. Что-нибудь вышло из этого, спросила Каринна очень спокойно. Пока нет. На такие вещи нужно время. Но ну, после этого я поужинал и пришёл сюда. Здесь ещё не было открыто, но готовились к открытию. Кто-то должен оплатить мне расходы. 25 долларов на то, чтобы проникнуть и кое-что разузнать. Я оплачу, сказала Каринна. Не вы, мисс Ломбард, в особенности не вы. Ямамура повертел трубку, у него сразу стало несчастное выражение лица. «Должен ли я это говорить?» Ее глаза снова закрылись, дрожь одиночества. «Затем...» «Лучше я узнаю сейчас, чем потом от кого-нибудь другого». В последний четверг здесь было несколько незнакомых посетителей. Они представились Гвидо, угостили его выпивкой и долго с ним говорили. Всё это заметил бармен, впрочем, без особого интереса, просто потому, что была спокойная ночь посреди недели. Он не слышал, о чём они говорили. После закрытия Гвидо ушёл с ними. Описание одной из этих птичек Соответствует описанию Ларкина, сделанному бобом. Карина встряхнулась, словно что-то проползло по её шее. "Это всё?" спросила она. "Да. Могло быть хуже", сказала она. "Мы уже знаем, что он знаком с Ларкиным". "Как выглядели остальные?" спросил Кентаир. "Один невысокий, волосы цвета песка, длинный нос. и я удивлен тем, как много мог сказать бармен. Я пришел, как вы, совершенно незнакомый никому». Гвиду кончил. Аплодисменты прозвучали необычно громко. «Может, стучали рукоятками ножей?» — подумал кентайр. Карина встала и прошла к помосту. Гвиду удивился, увидев ее. «Я не мог бы сказать бармен. Мне нравится эта девушка, сказал Ямамура. Будем продолжать это дело. Если не будем, она пойдёт дальше одна, сказал ему Кентаир. Каринна и Гвидо о чём-то спорили. В глазах Гвидо был страх. Наконец он сдался и вышел через заднюю дверь. Каринна за ним. Пошли, сказал Ямамура. Нет, не вздумайте смаркаться. Самый старый трюк, и можно ручаться, что тут есть, по крайней мере, один полицейский в штатском. Он дружелюбно пошел между столиками. Кентайр за ним, у него от напряжения болели плечи. Бармен, человек, способный все заметить, посмотрел на него задумчиво, когда он проходил мимо. Вокруг негромкие разговоры, и ему приходилось подавлять идиотскую уверенность, что говорят о нем. Они вышли. Кентаир узнал выход в переулок, которым пользовался раньше. Почти скрытая коробками с пивом лестница вела наверх. Наверху оказалась пыльная комната с железной кроватью, парой стульев и старым туалетным столиком. На потолке горела электрическая лампа. Комната для переодевания, предположил Кентаир. Гвидущий ел на кровати. Во рту у него была сигарета, и он курил так, словно только и это позволяло ему жить. Перед ним стояла Каринна. Свет над головой превращал ее волосы в шлем, а лицо — в маску. В углах комнаты густые тени. Гвиду не поднимал голову. — Я встречусь с вами потом, — говорил он. — Клянусь, но они здесь. Ради бога нас всех здесь убьют. — Тогда зачем вы пришли сегодня вечером? — спросил Ямамура. — Боже, я боялся не приходить. Вы видели кого-нибудь опасного в зале? — Не могу сказать. Его лоб блестел под спутанными волосами. — Когда я пою, на меня направлен маломощный прожектор, я вижу только самые близкие столики. Каринда сказала. — Мистер Ямамура — частный детектив. — Да. Я знаю, что он в дзюдо лучше доктора Кентайра, а это о многом говорит. — А когда они уйдут домой? — Гвидо поднял похожее на череп лицо. — Что будет тогда со мной? Ямамура ответил. — Вы будете по-настоящему в безопасности только тогда, когда с этими людьми будет покончено. Неужели вы хотите провести в страхе весь остаток жизни? с ними нельзя покончить, прошептал Гвидо. Я хочу сказать, что это не только Ларкин с его ножами. Охерн ходит с пистолетом, а он заклятый неудачник. Понимаете, что это значит? Я видел его пистолет. Есть ещё кто-то спросил Кентаера. Не знаю. Ждёте, что я скажу вам всё, что знаю? Меня убьют. Каринна жестом попросила Кентаера и Емамуру по этой к в сторону. Сама села рядом с Гвиду и взяла его свободную руку. Брюсу убили, сказала она самым мягким голосом. О да, да, да, оставьте меня в покое. Его связали и пытали, сказала она, не повышая голос. Его жгли. Ожоги по всему телу, даже когда перестали его резать. Я больше ничего не знаю. Мне не говорят, а я не хочу спрашивать. Но он должен был радоваться, когда ему перерезали горло. Гвиду попытался встать. Она снова усадила его, не прилагая больших усилий. «Боже — Боже! — закричал он. — Почему ты им помогал? — спросила она. — Я этого не делал! Я не имею ничего общего с этим! Я не делал! Она встала и посмотрела на него сверху вниз. Почему ты это делал? спокойно спросила она. Чем он тебя так обидел, что ты позволил ему жечь, пытать и убить? Нет, не я, я не знаю. Рот его превратился в щель, и в ней болтался как сухой лист язык. Она ударила его. Удар не мог быть сильным, но он упал на кровать и вцепился в матрац. Прощай. сказала она и отошла от него. Кинтаир посмотрел на неё и подумал, что понимает, почему фурии были женщинами. Каринна ждала в углу с сыпи в руке, гвиду пытался заплакать, но не мог. Но вот он повернулся на спину, мигая, посмотрел на Свет и сказал высоким детским голосом: "Я расскажу вам всё, что произошло". Расскажу, чтобы вы поняли, что это не я. Я с Брюсом ничего не делал. Это просто произошло в тот уикенд, и тогда, когда вы уйдёте и оставите меня в покое, они, может, меня не убьют. Я только сделал вот что. Эти парни из Чикаго пришли на прошлой неделе и сказали, что им нужна марихуана, и я могу её получить. Они обещали 500 долларов и оплату всех расходов. «Не героин, я и не имею дела с героином, только марихуана. Она никому не вредит, к ней не привыкаешь, от нее нельзя свихнуться. И вообще это только в голове, и ты никому ничего плохого не делаешь, понятно?» Гвиду предупреждающе сказала Каринна. Он глотнул воздух. Потом продолжал. «Я им сказал, что у меня самого нет марихуаны, но я знаю, у кого она есть». Но они сказали, что не хотят иметь дела с местными дилерами, не хотят ни от кого другого. Ну, мне это не очень понравилось. Но 500 долларов за то, чтобы получить небольшой пакет, такое предложение не отвергают. Поэтому я расспросил вокруг, узнал имя одного дилера в Тихуане, и когда я увидел их на следующий день, они сказали, что им подходит. Я взял в аренду машину и поехал туда в субботу. Я должен был встретиться здесь с Ларкином вечером в понедельник, передать ему пакет и получить остальные деньги. Они заплатили авансом две пятых. Я вернулся в город в понедельник к концу дня. Спрятав пакет, я услышал о Брюсе. И старуха плакала надо мной, и я позвонил сюда и поговорил с Ларкиным, попросил встретиться со мной не в понедельник, а во вторник. Он согласился, но когда он пришел, здесь был профессор, и с тех пор я не видел ни Ларкина, ни Охирна. И что они теперь подумают? Кентайр не смотрел на Каринну. Подумал, что одну-две минуты нужно ей дать. Он спросил в виду: "А какие ещё работы вы выполняли для этих людей? Сняли для них дом?" "Нет, ничего. В понедельник я вернул машину в арендное агентство, вот и всё. Кои какие расходы они оплатили, но они ещё должны мне" Вряд ли вы это получите, сказал Ямамура. Он кивнул Кентайру. Я понимаю, к чему вы ведёте. Они допустили ошибку, не попросив его организовать сцену преступления. И, конечно, ошибкой было просто бросить тело в заливе. Это ускорило расследование, а не замедлило, как они рассчитывали. Но ведь они чужие в этой местности. И тут особой разницы нет. Что это значит? безжизненно спросил Гвидо. Я думаю, вы выступили как невероятно глупый сосунок, сказал Кентайр. Вам просто повезло, что первым козлом отпущения стали Майкелесы, и вас до сих пор не арестовали по подозрению в убийстве. Пока не арестовали. Он слышал, как ахнула Карина. Гвиду казался слишком опустошенным, чтобы понять. «Еще одно», — сказал Кентер, — «что между вами и Джеральдом Клейтоном?» «С Клейтоном?» Лишенные выражения глаза смотрели на него с кровати. «А?» «С Клейтоном. Ничего». «Вы уверены?» «Мы немного поговорили в его номере. Меня отвел туда Брюс». Клейтон вежливо отделялся от нас, и я пошёл сюда на свою обычную работу. Брюс остался. Это всё? Вы уверены? В последнее время? Да. Я встречался с ним однажды много месяцев назад. Обычная встреча. Гвидо замолчал. Кентер потёр подбородок. Похоже, Клейтона нужно исключить, сказал он. Если, конечно, наш друг здесь говорит правду. Он говорит правду, сказала Карина. Повернувшись к ней, Кентайр увидел, что она не человечески сосредоточна. Я его знаю. Сейчас он не может лгать. Хотел бы я быть в этом уверен, сказал Кентайр. Всё это имеет так мало смысла, что иногда мне кажется, что я вот-вот найду ответ, но нет. Ямамура спросил у Гвидо А где наркотик, который вы принесли? Это не наркотик, произнесла фигура на кровать. Протест устал и автоматический. Это только марихуана. Неважно. Если вам не нравится закон, пишите своему конгрессмену. Где наркотик? Меня убьют, если я? Какой теперь смысл в вашей жизни? презрительно спросил Емамор. Казалось невозможным, чтобы Гвиду еще больше съежился. «Туалетный столик вон там!» — проскулил он. Ямамура открыл ящик, достал небольшой пакет и надорвал угол. «Да», — сказал он. «Что теперь?» — спросил кентайр. «Следовало бы отдать это и парня в полицию», — сказал Ямамура. Это означало бы срок в федеральной тюрьме, потому что он пересёк границу. Возможно, даже лишение гражданства, так как он натурализован. Наркотики серьёзное преступление. Каринна молчала. Ямамуро почти лениво продолжал. Однако правда, что это не самое опасное вещество. Я мог бы бросить это в ближайший мусорный бак. И на этом дело бы кончилось, если вы считаете, что он хоть кое-что усвоил. Кентайр сказал: "Я так думаю, Триг". Емамура сунул пакет в карман пальто. Каринна вздрогнула, крепче сжала руку Кентайра. Емамура выбил пепел из трубки, взял мундштук в зубы и сказал: "Предположим, он говорит правду". В таком случае, что мы имеем. Двою убить по-прежнему здесь, сказал Кентайр. Почему? Явно не для того, чтобы забрать свой гошиш. Это лишь приём, чтобы заставить Гвиду и их подсадную утку уехать из города и не иметь возможности объяснить куда. Было бы предъявлено обвинение в убийстве или нет, но дело настолько запуталось бы, что киллеры успели бы закончить свою работу. И благополучно уехать, а тот, кто их нанял, смог бы скрыть следы. Это подразумевает, что их работа ещё не закончена, сказал Ямамура. Я уверен в этом. У них нет никакой другой разумной причины оставаться, рискуя раскрытием и арестом. Только кто следующий? К виду? Вопрос решительно задала Карина. Сомневаюсь во всяком случае не в первоначальном плане. Кому нужна мёртвая подсадная утка? Конечно, теперь они могут повернуться к нему, боясь, что он расскажет. Думаю, его лучше переправить через залив. Ямамура кивнул. Уходим, сказал он. Вставай, парень. Он подошёл к кровати, взял гвидо за руки и поставил его вертикально. Можем выйти через заднюю дверь. Гвидо пошел, тяжело опираясь на детектива. Кентайр и Каринда пошли следом. «Он говорит правду», — сказала она, — «я его знаю». «А пакет подтверждает его рассказ», — сказал Кентайр. «Я сам хочу верить в его невиновность, но вопрос вот в чем. Есть ли его рассказ правдив, кто нанял убийца?» «Этот мистер Клейтон?» — Нет, если все, что рассказал Гвиду, правда. — Я уже объяснил вам, что Майкелец и не виноват. — Кто тогда остается? — Я слышал о писателе. — Оуэнс, так его зовут? — Не знаю, просто не знаю. Но у меня навязчивое ощущение, что я знаю ответ, только не могу его сформулировать. Все происходило слишком быстро. Кентайр нахмурился. И пока не определим того, кто нанял убийцу, истинного убийцу. Все остальные только деодант. Убийца может продолжать убивать. Они медленно спустились по лестнице и вышли в переулок за зданием. С трёх сторон кирпичные стены без окон. Тупик, заполненный тенями, выходил на улицу без движения с закрытыми магазинами. У выхода из переулка стоял человек. Света было достаточно лишь для того, чтобы увидеть. Он не высок, у него покатые плечи, и в руке он держит автоматический пистолет. И стоит он в 3 ярдах от двери, слишком далеко для прыжка. "Стойте", сказал он.